Глава одиннадцатая «Я уже не знала, как вы проводите опасного клиента», он же продолжал разглагольствовать. «Согласен, что каждый хрустальный шар не назовут имени, но у вас есть такое блестящее устройство, как спиритическая доска. Почему бы не вызвать духа и не спросить у него, кто убил мисс Беатрис Шелди?» «Но спиритуалистов должно быть не меньше трех, нашлась я. Саймон небрежно не поворачиваясь к двери, Показал на нее пальцем. «Позовем вашего секретаря». Наступил мой коронный номер. Я открыла и закрыла рот, не находя чем возразить. Саймон поднялся и вышел в приемную, чтобы позвать Дженни. Только он не догадывался, что Дженни давно стоит за ширмой. «Я кашлянула. Давай знать секретарше, что говорить можно». «Что будем делать?» Спросила она шепотом, высунув из-за ширмы голову. Беги назад, сделай вид, что входил во двор по нужде. Сделаю. Успокоила меня Дженни и выскользнула за хорошо смазанную дверь. Я гляделась. Странное дело. Ни тумана, ни хэя рядом не было. Хоть бы они и подсказали, как быть. Меры мертвых однозначно лучше знают привидения, чем я. И кто теперь подаст знак, что дух Шекспира готов отвечать на вопросы, если клиент усадит Дженни за стол? Все сегодня наперекосяк. «Ее почему-то в приемной нет», – сообщил Саймон и, мотнув головой в сторону ширмы, потопал к ней. «Где же вы, мисс Дженни?» Я ни на секунду не усомнилась, что он не постесняется обыскать дом, лишь бы найти третьего члена для спиритического сеанса. Пугала его осведомленность, что секретарь может прятаться за ширмой. «Я здесь!» – запыхавшаяся Дженни появилась за спиной на клиента показательно поправил поясок на платье и одернула подул. «На минутку по нужде невозможно выйти, чтобы тебя не начали искать», проворчала она, профессионально вписываясь в образ. Я приченно посмотрела на нее. «Вот как сейчас будем выкручиваться?» «Душно у вас тут, а на улице свежо. Мадам Белинда, может, водички принести?» Дженни по деловому направилась к окну, переоткрыла его. Ветер тут же задол пузырем за занавеску. Она взметнулась чуть ли не до потолка и задела стоящую на беру вазу, которая тут же полетела на пол. Тонкое стекло взорвалось мелкими осколками, и я кинулся собирать их. Но пауза не помогла. «Не надо воды!» Саймон поймал Дженни за локоток. «Ну, хотя бы совок!» пролепетала она, показывая на меня. «Ничего не надо, мадам Мелинда, вернитесь за стол» потом соберете. Будем вызывать дух, чей обычно быстро откликается. Шекспира выдавил я из себя, в растерянности высыпая собранное стекло в ящик бюро. Дерзкого клиента невозможно было сбить с намеченного плана. Он придвинул третий стул для Дженни и заставил ее сесть. Вот и отлично. Уверен, сочинители Ателла не смутят вопроса про убийство. Леди Шелди закончила жизнь точно так же, как Дездемона. Саймон собрал со стола карты, пока я переносил на бюро хрустальные шары кости. Ее тоже придушили в приступе ревности, показала свою усведомленность Дженни. Вполне возможно. Я сделала секретарше страшные глаза, чтобы та больше не задавала вопросы. Я сильно сомневалась, что мистер Кавендиш праздно интересуется убийством. Слишком напорист. И взгляд такой пронизывающий, холодный, мне уже не казались его глаза красивыми исчезло и сходство с графом бенджамин был душкой а передо мной находился хищник опасная зверь которого не остановит даже пуля. я выдвинула спиритическую доску на центр стола сверху положила указатель выдохнула может шампанского вновь подала голос дженни она тоже волновалась еще не было такого чтобы ее само посадили за стол И хоть понимала, что все зависит только от меня, все равно трусила. Я заметила, что над ее верхней губой выступили капельки пота. Сначала дело. Мило улыбнулся ей Саймон и предложил ладонь, чтобы она уложила свою. Вторую протянул мне. Его пальцы были горячими, хотя по комнате гулял холодный сквозняк. Я подозревала, что Дженни, тряпясь не заперла подайную дверь. «Закройте глаза». Приказала я и, дождавшись, когда все подчинятся, продолжила, сделав голос ниже. Духу Уильяма Шекспира, призываем вас. Дайте знак, что вы явились. Шелестели ноты на рояле, подрагивал свечной огонь, но явных знаков, выбивающихся из симфонии обыденности, не было. Чертов, хей, где он летает, когда так нужен? Под столом раздался громкий стук. Мы с Дженни подпрыгнули от неожиданности. Дух Шекспира явился. Открывая один глаз, известил нас Саймон совершенно спокойным голосом. Продолжаем. У меня закралось подозрение, что кто-то просто стукнул каблуком, чтобы мы до посинения не ждали отклика духа. А ведь я намеревалась объявить, что сеанс невозможен по причине неявки главного ответчика. «Хорошо», — сказала я разнимая руки с остальными спиритуалистами. Теперь кладем два пальца на планшет и задаем вопросы. Я кивнул мистеру Кавентишу, когда убедил, что все правильно устроили руки на указателе. Что ж, начнем. «Дух Уильяма Шекспира, вы все еще здесь?» Спросила я для разогрева. Указатель рванул к слову «да». «Разрешите задать вам несколько вопросов?» Сделав короткое движение в сторону «нет», указатель вернулся к «да». И я скрипнула зубами. Кто-то явно мне противодействовал. «Спрашивайте», — я посмотрела на Саймона. «Говорите медленно и внятно». «Уильям, вы можете назвать имя убийцы Леди Беатрис Шилди?» Указатель резко дернулся в сторону «нет». Я едва скрыла победную улыбку. «Не знаете?» Или не хотите говорить?» Клиент не сдавался. Планшет метнулся к первой букве алфавита, потом ко второй. И так по всей доске, пока не сложил два коротких слова. Джинни громко произнесла их вслух. «Не хочу». Секретарша посмотрела сначала на меня, потом на Саймона. «Он не хочет». «Но нам попался крепкий орешек». «Назовите хотя бы инициалы». Попросил Шекспира настойчивый клиент. И тут я почувствовал, что указатель меня совсем не слушается. Кто-то из двоих, сидящих напротив, полностью перехватил инициативу, я пыталась ткнуть в первую попавшуюся букву, но планшетка уверенно нацелилась на букву Б. Зависнув над ней на мгновение, шмыкнула к букве Н. И что это вам дает? спросил я не без ехидства в голосе. Насколько я знаю, Саймон мило мне улыбнулся. У леди Беатрис был всего один знакомый с такими инициалами. Бенджамин Найтинген. «Я не думаю», — начала я, — но Саймон меня перебил. Подняв голову к потолку, он громко спросил у духа. «Я же прав. Убийца? Граф Винтерширский?» И в доказательство его слов планшета рванул к слову «да». Я отдернул от указателя пальца, будто он меня обжег. Мистер кавендиш вы мошенник! нервно произнесла я, поднимаясь с места. Разве? Он развалился на стуле в расслабленной позе. Вот планшет, вот вы, медиум, что на коротке с миром мертвых. Вот дух, отвечающий на вопросы. Без капризов, конечно, не обошлось, но в итоге он признался: Это все бездоказательно. Воскликнул я в гневе, понимая, что сейчас своими же руками закапываю себя и свое дело. Я, медиум, не верю, что моя спиритическая доска дает правдивые ответы. — Разве? — опять спросил Саймон, в наспешке поднимая бровь. — Дженни, выйди! — приказала я, понимая, что должна поговорить с клиентом наедине. Секретарша вылетела пулей. — Кто вы такой и что вам от меня нужно? — спросила я в лоб. Мне нужна правда. Саймон сел прямо. Какая правда? Он неторопливо полез в карман и вытащил потрёпанный блокнот Дженни. Тот самый, который у нас пропал. Откуда он у вас? Выдохнула я. Отвечу, как только получу ответы от вас. Мне скрывать нечего. Я опустилась на стул так, словно у меня выдернули позвоночник. Итак, Леди Грей. Начал Саймон, встретившись взглядом с моими распахнувшимися от ужаса глазами. Он назвал меня настоящим именем. Значит, с самого начала знал, кто прячется за образом мадам Мелинды. Расскажите, пожалуйста, где и когда вы познакомились с лордом Найтингеном? И какие у вас связывали отношения? На каком основании я должна рассказывать об отношениях с графом? Я говорила с напором. В конце концов, я же не в полицейском участке. У вас в руках блокнот моей секретарши, и я не отказываюсь дать пояснения по нему. Но остальное вас никак не касается. Плюс ко всему, вы сами так и не представились. Так с кем я имею дело?» Саймон расправил плечи и тронул галстук, убедившись, что узел хорошо затянут. Ее доверенное лицо ее величество. Королева желает знать, как граф Винтерширский связан с убийством леди Беатрис. «От высших показаний зависит, как долго проживет вампир». «Хорошо», – выдохнула я, «понимая, что Саймона больше интересует вампир, чем наша с Дженни шалости». «Я отвечу на вопросы, но предупреждаю сразу. Я не верю, что граф нарушил слово данное королеве и ее предкам. Не было на то веской причины». Но леди Беатрис Шелди узнала, что под маской медиума скрывается леди, любимая женщина-вампира. Она из ревности могла придать скандальную новость о глазке». Саймон постучал пальцем по блокноту. «Полни себе причина, чтобы заткнуть ей рот». «Я бы пережила этот позор, и граф об этом знал. Мне глубоко наплевать на мнение общества. Я должна была защищаться. Да, мне дорого имя, но речь шла о жизни Бенджамина». Не побоялись бы стать изгоем. После того, как мой муж проиграл в карты все состояние и скончался, Не пережив позора, я умоляю вас. Рассказывайте о себе и графе, и чем больше будет деталей, тем яснее я пойму, насколько сильно вы увязли в преступлении. Я далась графу в первый же день нашего знакомства. Я влюбилась сначала в его голос, потом в глаза, а после его всего остального. Он отличный любовник, несмотря на четырехвековое существование. Или, вернее, благодаря ему. Моему молодому мужу было далеко до него, «Вы хотите шокировать меня?» Саймон рассмеялся. «Не получится. Я бы тоже любил такую женщину, как вы». «Какую такую?» Я сощурила глаза, видя, что он включился в игру. Пришел его черед меня смущать. «Отчаянную, смелую, преданную. Преданную любовнику, но не мужу». Они не пересекались при жизни, поэтому зря намекаете на мою неверность Генри. Я познакомилась с графом гораздо позже похорон. Я не хотела говорить, что не прошло и месяца. На имени гласно был проведен обыск в замке графа, и мы нашли доказательства, что граф интересовался вам еще при жизни вашего мужа. Саймон полез в карман и вытащил мою фотографию. Я перевернула ее и увидела дату. И даже вспомнила день, когда был сделан этот снимок. Мы гуляли с Генри в парке и увидели фотографа с огромной камерой. Генри не захотел фотографироваться. Слишком долго приходилось позировать. Мой коронный номер. Я открыла рот. На стол одна за другой легли другие фотографии. Это уже из коллекции местных публичных домов. Саймон внимательно следил за моей реакцией. Я закрыла рот ладонью. Казалось, что у мистера Кавендиша бездонный карман. Так много было снимков. Генрис развязанного развязного вида женщины. Оба полураздеты и пьяны. Он в окружении девицы легкого поведения. Каждая последующая фотография была более откровенна предыдущей. Меня затошнило от количества голых тел и неприличных поз. Не кажется ли вам, что это повод избавиться от картежника и неверного мужа и стать любовницей такого замечательного в постели графа? Кто из вас убил Генри? Боже, что вы такое говорите? Мне сделалось дурно. Саймон вышел и вернулся с графином. Налил в стакан воды и поднес к моим губам. «Пить!» Я глотала, но вода по большей части лилась мимо. Текла по шее, мочила ворот, проникала под кружево платье. Горло перехватило спазм, и я закашлялась. Когда я перестала кашлять, Саймон протянул мне на собой платок. Я вытерла рот и шею. Мужчина неотрывно следил за моими руками. Мой муж умер от сердечного приступа, когда проиграл все, что у нас было произнесла я твёрдым голосом. «Мне есть показания похоронщиков, что они отливали восковую маску по фотографии, так как у клиента не было половины головы. Вы с ними щедро расплатились. Как не поскупились и с инспектором, который почистил дело?» Как он объяснил, все указывало на то, что лорд Генри Грей покончил с собой, в чем я сильно сомневаюсь, в свете последующих убийств. «Инспектор прав, Генри покончил с собой». А все мои попытки скрыть самоубийство делались только для того, чтобы уберечь наше доброе имя, а не в качестве сокрытия улик». «Ах, значит, вам все же важно, что о вас думает общество?» подловил меня Саймон. «Да, тогда было важно». «Что изменилось потом?» «Жизнь заставила забыть о принципах. Я должна была зарабатывать на жизнь, а общество толкало меня замуж. Или...» «На панель». «В гувернантке». Поправил я мистера Каведиша. И тут весьма вовремя предложил свою любовь граф Винтерширский. Не надо выставлять его хитрым интриганом. Благороднее, честнее, умнее человека я не встречала. Однако стоило вам упасть в его объятия, как началась череда убийств. «О какой череде вы говорите?» Я сморщивал лоб и прижала пальцы к вискам. Я чувствовал себя как во сне, в страшном сне. «Хорошо». Саймон резко поднялся со стула и вышел. «Куда он?» спросила испуганная Дженни, заглянув в комнату. Она явно подслушивала. Я подошла к окну. У крыльца стоял автомобиль. И тоже из последних марок. Королева щедро облачивает труд доверенных лиц. Саймон открыл дверцу, но не сел за руль, а вытащил изнутри мобиля пачку газет. Быстро взглянув в окно, он встретился со мной взглядом. На этот раз улыбки на его лице не было. Игры кончились. Я вернулась к столу. Мистер Кавендиш, войдя в комнату, закрыл за собой дверь. Сев на стол, аккуратно сложил газету в стопку. Я видела название «Пэл Mel Гэзет». Там Дженни размещала объявление. Я подняла на клиента глаза. «И?» «Мы нашли одну странную закономерность». В доме каждой жертвы преступления была найдена газета с вашим объявлением. «Пэлл Мэл» – достаточно популярное издание, и я уверена, что вы найдете газету даже в том доме, где не было совершено преступления. Да, но ваше объявление отмечено, что говорит об интересе к вашему салону. Смотрите, вот-вот и вот. Он разважал газеты, где так или иначе были выделены приглашения посетить медиума. Не знала, что мы настолько популярны. Я рассеянно оглядела разложенные номера и вспомнила, что на кладбище видела точно такую же газету, где наша реклама была введена карандашом. Но это еще не все. Люди, у которых мы нашли эти издания, мертвы. Некоторые имена упоминаются в блокноте вашего секретаря. О боже, вы хотите сказать, что я со всеми ними встречалась? Я лихорадочно перебирала в памяти, сколько раз туман обещал скорую смерть моим посетителям. Уверена, их было гораздо меньше, чем газет на столе. «Нет, были такие, кто только намеревался прийти к вам. Или пришел, но отказался от приема. Как утверждает жена одного из убитых, ее муж посетил ваш салон, но вы отменили прием и переписали на следующую неделю. Что сильно его рассердило? Через день его нашли мертвым? Саймон развернул булокнут ко мне и ногтем показал на имя, которое Дженни переписала на следующий день. «Все это похоже на какой-то кошмар. Я не видела человека, но меня подозревают и в его смерти. А где основания? Зачем мне все это?» «Мы тоже ищем ответы». «Если на то пошло, то у меня тоже есть газета, где кружком отмечено мое объявление. Я нашла ее на кладбище. После того, как меня пытались убить, я наклонилась ближе к сидящему напротив меня мужчине и произнес ваш опытом. Если следовать вашей логике...» то я тоже жертва. Найдите убийцу, который зациклился на мне или моем салоне, и я буду вам благодарна. Граф Винтерширский тоже. Это он догадался, что меня ранило не молния, а пуля, которая черкнула по моей голове и снесла ухо ангела на соседнем могиле. «Вот как?» Мистер Кавендиш задумчиво постучал пальцем по столу.